566 гуру. И готовность будем рассматривать в аспекте всех трех миров. Готовность означает и подготовленность, и подготовление. Активная готовность включает в себя процесс подготовления к будущему. Ведь готовность нужна именно для того, чтобы встретить будущее. Времени для подготовки себя достаточно. Неужели упустим его, предпочтя что-то другое, временное, краткое и ненужное? Сколько позванных приостановили процесс подготовки из-за жалких иллюзий текущего часа? А без готовности как войти в будущее или встретить его достойно? Оно обернется по сознанию его способности вместить? Лозунг «Всегда готов» кроет в себе постоянное напряжение готовности ко всему, что ждет впереди.